Глава пятая. Слышь, тёть, за стеной что-то мощно грохнуло. Слава богу, а пол, мысленно изо всех сил пожелав, чтобы это была тупая башка соседа, я немного подождала, решая, можно ликовать или пока что скорую вызвать. Тёть, ты спишь там, что ли? Не ныкайся, я же знаю, что дома, я полил. Да, пожалуй, что даже если тот грохот был от соприкосновения пола с пустой головой... Очевидно, голове ущерба никакого не причинилось. Нечему там ущерб причинять. «Чего тебе?» — недружелюбно спросила я, рассматривая посиневшие следы от железных пальцев на запястьях и размышляя, а не по мне побои снять. А что? Отличный способ давления. В конце концов, никому не позволено вот так вот хватать, удерживать, запугивать. Хотя интересно, мои кулаки нанесли хоть малейший вред его каменной спине. А если да? Вдруг тоже пойдет побои снимать. Мне назло. С такого года станется. И будем мы, как дураки, друг на друга заявления писать. И все отделение над нами ржать будет. Я это... Стена смущенно замолчала. Потом явственно раздался перетоп. Словно бегемотно вдобой пришел и топчется. Я тебя не сильно там напугал. Да пошел ты! Я фыркнула, вставая с кресла, пытаясь прийти в себя после незапланированного дневного сна. И топай на кухню за запеканкой. Тоже мне. Еще щенок какой-то будет мне. Я, если хочешь знать, вообще ничего не боюсь. повысил я голос, ставя запеканку в микроволновку. Ага, я заметил. Съехидничала стена. По ночам шляешься одна в легкую. Да какое твое щенячье дело? возмутилась я, забыв про запеканку и подойдя к стене. Я взрослая женщина. Мне двадцать четыре года. Я... Фига себе. Раздался из-за стены насмешливый присвист. Старуха совсем! Ах ты гад! Я подхватил незаменимую тарелку и с наслаждением крюкнула стену. Немедленно стирай с моей стены эту гадость! А то сфотографирую и в милицию пойду, понял? Ты уже взрослый, по малолетке не пройдешь. Рехнулась совсем старушка. Забубнил голос, удаляясь. За надпись зоны грозит. Нездоровая у тебя какая-то тяга к местам лишения свободы, а теть? «Любишь одиноких, брутальных мужиков?» И пока я придумывала, чтобы такое уничтожающее сказать, пол в очередной раз сотрясся, и на всю квартиру запел круг. Проникновенно, размеренно и очень громко. И вот что я вам скажу, лучше бы я «Рамштайн» слушала. Я обреченно вздохнула, заткнула уши специальными шумопоглощающими наушниками, на которые пришлось недавно разориться из-за этой твари. Поела и попыталась работать. Буся забралась мне на колени. На круга никак не реагируя. Работа не шла. Руки дрожали. Настроения не было. Круг удачно пробивался даже через хваленые наушники за двадцать пять тысяч рублей. Врут производители. Вводят покупателя в заблуждение, обещая полную тишину. Ну или русский шансон настолько едкий, что в любые щели пролезет. С расстройства я отложила кошку, которая все равно не шла. А презрительно вильнув хвостом, растворилась в темноте рисунка. Ну да, я помню, красотка гуляешь сама по себе. И, наверное, тебе круг не очень нравится. Раскрыла заказ Вадима Петровича, который на удивление под шансон своялся. Даже странно. Хотя чего тут странного? Шинный бизнес. Как раз под такое хорошо идет. Надо взять на заметку. Сделав наброски и накинув примерный концепт, что было от чего плясать завтра, я улеглась на диван. Сунула радостную бусю под бок. И, попав в паузу между двумя песнями о девочках Пай, громко сказала. «Вот не понимаю я одного. Неужели никто не жаловался на такого скота? Ведь до первого этажа грохот. Внизу, наверное, с ума сходит не хуже, чем я. А не живет никто внизу, тетя». Тут же раздался довольный босок из-за стены. «Обе квартиры пустые, а остальным нравится». «Да...» Я задумчиво погладила Бусю. Та решив поиграть. С готовностью куснула меня за палец. «Какая культура низкая в доме!» Кто бы мог подумать? А может, это ты, старая стала, тёть? Ехидно поинтересовался гад, ритмично грюкая чем-то тяжелым. Рок тебе не нравится, металл тоже. Я думал, хоть шансон зайдет. Ни хрена, но зато очень молодо выглядишь, щенок! Позевываясь, язвила я. Настроение было почему-то умиротворенным, буси, мягко отталкивая лапками, как котенок, с увлечением грызла мои пальцы. Смотреть на нее было одно удовольствие. И мерзкий сосед уже не особо раздражал. Тем более, что шансон он наконец-то выключил. И теперь топтался за стеной, громко пыхтя и гремя чем-то. Мне даже интересно стало, что он там такое делает. «Ты чем там бьешь о пол?» Не сдержав любопытства, спросила я. Головы, надеюсь?» «Качаюсь». Пыхтение раздалось громче. За ним скрип. Словно сосед сел на кресло или диван. «О, ну, все понятно». Я перевела взгляд на свои синие запястья. Поморщилась. Конечно, чтобы так умело и сильно схватить, надо специально тренироваться. Скот! но привычной ярости почему-то не ощутила. Наверное, перетрудилась. Да и соседский гад отвечал с ехидством, конечно, но без привычной озлобленности. Может, воспользоваться моментом и все же попытаться наладить хоть худой, но мир, но не успела я придумать и выстроить в голове примерный диалог, как зазвонил телефон. Черт, такой хороший момент упущен. Я тапнула на зеленую трубку. Кот, Лара звучала довольно возбужденно и очень громко. «Собирайся, давай! Я тут одна, и мне плохо!» Я замерла изумленно, забыв отрегулировать динамик. Лара была явно не в себе. Запиналась. То смеялась, то плакала. На заднем фоне шумели мужские голоса и музыка. Беда. Неужели опять за старое? Был в ранней юности за Ларой такой грех. При любом срыве ее несло, как листок в осеннюю хмарь, и обычно выносила туда, где все очень хорошо с алкоголем, и все очень плохо с безопасностью. Притон, короче говоря. Там Лара обычно давала себе волю, поглощая все, что горит, и чувствуя себя звездой местного танцпола. Посетители подобных заведений ужасно радовались и проявляли инициативу. Сколько раз я ее вылавливала и спасала от горячих намерений приблудных кавалеров. Не сосчитать. Сначала было страшновато. Не скрою. Но опыт приходит с практикой. Лара, дитя Бамунда, гуляла, как в последний раз. Ее модельная внешность сделала ее звездой любой тусовки. И, конечно, желающих было, без счета, и даже вполне приличные попадались, серьезными намерениями. Вот только Лара со своей бедовостью выбирала всегда не тех. Разочаровывалась, расстраивалась, загуливала. И все шло по кругу. Но на последнем курсе института Лара встретила Лелика. И он с первой же встречи жестко взял мою безбашенную звезду в оборот. Я сначала неимоверно напуганная страшным мужиком в татухах, бесконечно осаждающим Лару. Через какое-то время все же заметила, что Лёлик, хоть и жуток, неимоверно, но к Ларе относится с невозможным трепетом. Буквально пылинки с нее сдувает. Никогда ни слова поперек. Будь его воля, так и носил бы все время на руках, не разрешая маленьким ножкам по земле ступать, чтоб не испачкались. При этом Лёлик с несвойственной его внешности сообразительностью. споро очистил ближний круг своей принцессы от каких бы то ни было особей мужского пола. Она повоевала, конечно, но потом успокоилась. Слишком счастлива была. Я искренне радовалась за подругу, понимая, что такой бешеный нрав может удержать только очень спокойный и любящий мужчина. И была уверена, что дело идет прямиком к свадьбе. И вот. На тебе. Лара одна. В каком-то притоне. И, судя по всему, Лёляк не в курсе. Иначе бы давно уже ее там не было. «Лара, сядь, пожалуйста, за столик». Громко и как можно более спокойно попросила я. И выпей кофе. У меня нет столика. Здесь бар. И я иду танцевать на стойку. Помоги мне, мальчик. Раздалось кряхтение. Потом грохот и хриплый, совершенно пьяный смех подруги, от которого меня морозом пробило. Что же такого должно случиться, чтобы она так расслабилась? И где, черт возьми, Лелик? Лара, ты как? Тревожно спрашивал я, влезая одной ногой в брючину и выискивая кофту с длинным рукавом и на пуговицах судя по музыке, вырывавшейся из динамиков телефона. Платье там появляться нельзя было. «Я?» — удивленно пропыхтела подруга. «Да я супер! Супер! приезжая я! Последние слова она произнесла до того тихо и тоскливо, что я задохнулась и стала собираться в два раза быстрее, пытаясь попутно выяснить, в какую забегаловку занесло мою бедовую подругу. Услышав сакраментальное «огонек», смогла только застонать в ужасе. Из всех злачных мест своего немалого и довольно криминального района Лара умудрилась выбрать самые днища. Набирая в приложении такси-адрес, я опасалась, что машины не будет. Ну кто туда поедет? Даже пусть на улице летний длинный вечер. Но на удивление машина нашлась быстро. Я вылетела из дома, как пробка из бутылки шампанского. И даже не задумывалась о странности в поведении соседского гада. За все время, что я разговаривала, музыка не врубилась. Ни разу.